Егор Фетисов, «Ковчег», роман, серия «Самое время». Москва, время, 2018 год, категория 16+. Аннотация: Цирк на фонтанке, закрывшийся на ремонт. Молодой художник, выпускник питерской мухи, судьбой занесенный в этот цирк на должность завхоза. Ироничная, но вместе с тем... Трагическое повествование о сплетении двух времен и двух реальностей. Трижды, как в сказке, герой романа попадает в мир знаменитого арт-кафе «Бродячая собака», в котором когда-то собирались поэты и художники Серебряного века. Выпивает с Бенедиктом, Лившицем, берет книги у Осипа, Мандельштама, раскланивается с Николаем Гумилевым. Это в прошлом, а в настоящем... Эпидемия, фактически мор, грипп наподобие испанки. Знающие люди в сети советуют, пока не поздно, уходить пешком. У властей просто не хватает военных и полиции, чтобы держать кордон вокруг всего города. Или это настоящее, тоже не настоящее».